глава 15 Глава магической стражи проводил дочь до машины и долго смотрел ей вслед. 25 лет назад ираиде удалось его обмануть. Он поверил в ее ранение и бурный роман за езжим магом, обиделся как мальчишка, ушшёл в работу, сделал карьеру, думал, что все забыл. Правда жил один, навещая изредкалюбовниц, сменяющихся каждые полгода. И ведь не задумывался даже, почему так живет, пока полгода назад патруль не взялся за разработку новой секты. Их всех проверяли и проверяют, как только число членов переваливает за 5 сотен. В данном случае официально зарегистрированы были едва ли два десятка звездонутых, но Княжинск всегда был у главы магической стражи на особом контроле. Вот и заинтересовался сектой, а заодно список действующих ведьм пролистал в тайной надежде еще раз увидеть Ираиду. А увидел… Эти зеленые глаза не перепутаешь, да и челка знакомо падает на глаз. Олег даже залез в семейный архив, отыскал фотографию своей матери в молодости, сравнил. Завис. Прочитал данные молодой ведьмы, Дарья Олеговна видовина и стукнул себя по лбу. идиот, самое мягкое. Генетический анализ даже не нужен, девочка так похожа на его мать. А еще специализация, защитница. Ираида ведь атакующей была, потому и грозовая, повадку не спрячешь, как не маскируй. А вот его, Олега, мать, была обережницей, слабой, но искусной. В общем, обдумав внезапно сложившуюся ситуацию, магистр начал выстраивать в Княжинске плацдарм для появления блудного папаши. Нашёл заброшенную пожарную часть за пределами города, выкупил, распорядился на реконструкции. Удаленно снял офис по заданным параметрам. И уже совсем было собрался упасть на голову Ираиде, но... Служба наблюдения доложила о подозрительной магической активности в Княжинске. Потом пришли данные о пропавших детях и Олег Николаевич вдовин, боевой магистр с дюжиной ранений и огромным опытом, заторопился, понял вдруг, что не успевает. Анализ, выданный постоянным отделом прогнозов, настораживал, а драконье ока вдруг налилось багровым светом и показала магистру дарью, связанную черными блестящими веревками и уложенную на белый алтарь в каком-то подвале. Тогда вдовин понял, что времени осталось ничтожно мало, и отправил в Княжинск Артема. Тигрик, сбежавший из дома и угодивший в школу патруля, успел стать для Олега почти сыном. Наверное, магистр видел в нем себя. Лет эдак 50-60 назад. борзово резкого в суждениях и весьма уверенного в своих силах. Вот и учил кота понемногу, чтобы тот не наломал особо дров. А когда на нем вдруг стали сходиться линии успешного разрешения многих дел, магистр понял, что волей-неволей растит себе замену. Потому после стажировки и взял парня в боевики, но выбрал самую опытную группу, чтобы натаскали. Поначалу Артем выглядел жалко на фоне опытных оборотней и магических существ. Но каждый раз, возвращаясь в задание, парнишка не просто упирался колотить грушу. силы ему природа и так отмерила с избытком. Нет. Он садился и разбирал ситуации, действия группы и свои собственные, находил другие способы воздействия, находил варианты взаимодействия с объектом и в группе, добавил к стандартному оборудованию несколько собственных придумок. И вот когда его зауважали опытные ловцы, Олег позволил парню перейти на следующий уровень, отправил натаскивать молодняк. Через годик дал в помощь капризулю барюсика, понаблюдал, оценил, как парень справился и заставил мага работать. Потом познакомил с Леночкой. Честно, втайне надеялся, что у них завяжется роман. Но Леночка была то еще розой в колючках, а тигр взирал на нее с легким оттенком недоумения. Так что не сложилось. Леди попросилась в группу Артема сама. Ее аналитические способности и легкий дар предвидения позволяли скользить по карьерной лестнице с завидной легкостью. Но ведьма была слишком ленива, чтобы рвать кого-то в клочья ради высокого положения. Ее устраивала должность. Зарплаты хватало на основные траты, а на хотелке она зарабатывала, играя на бирже, благо ничего кроме телефона для этого не требовалось. Мятый пришел вслед за леди. Лучший в маг-патруле Тихарь умел собирать информацию в курилках и в столовой. Что творилось у него в голове, не знали даже штатные психиатры магической службы. Когда он пришел к магистру с просьбой о переводе, Олег сначала удивленно поднял брови, а потом предупредил. «Андрей!» «Группа на пике! Работы будет много!» Тот в ответ сонно кивнул и сделал рукой жест «Знаю, понимаю, все равно прошу». Магистр пожал плечами и утвердил замену штатной единицы, полагая, что следующие пару заданий Артёму придется бегать в мыле, уговаривая своих умников работать, а не цапаться. Но Тигрик опять удивил. Познакомился с мамой Борюсика, пообещал следить за сухими носками ответственного и незаменимого работника, и получил в награду отличный сухпаёк, моральную поддержку и возможность выдернуть мага из постели в любое время суток. Сосватал Леночки старого приятеля, спеца по железу, и в благодарность колючая роза перестала выносить ему мозг. Ну, почти. Маленькие женские капризы не считаются. Смятым было и того проще. Андрей до ума помрачения любил всякую живность, а оборотня собаки да и кошки просто боялись. Поэтому Артем попросил коллегу передать в приют для животных несколько упаковок корма, пледы на подстилки и деньги на ветеринара. Дольше всего молодой командир подбирал ключик к леди, но нашел таки. Стильная ведьма трепетно относилась к обуви, а в командировках и поездках по провинциальным болотам от новенькой пары кожаных сапог могли остаться только голенища. Вот оборотень и отыскал сапожника, способного сшить новую обувь точно по лекалам старой. В Княжинск Артем прибыл в начале один. Налажал слегка, но исправился. Олег же, услышав подробности о секте и о ведьме, рванул в Княжинск на служебном вертолете, забыв обо всем. Только на границе города, когда зазвенели, разрывая уши сигналки, понял, как же Ираида его... боялась? Его грозовая девочка боялась? Магистр был так изумлен, что, отпустив вертолет, зашел в ближайшую кофейню, плюхнулся на потертый красный диванчик, заказал эспрессо и дал себе время осознать, а потом простить. Он внезапно понял, чего боялась ведьма – потерять свою дочь. Их дочь. И словно в ответ на его мысли смартфон задрожал вызовом. «Какого черта ты сюда явился, Олег?» Он помолчал секунду любой своей женщиной и ответил «Я здесь потому, что нужен нашей дочери». Грозовая тотчас отбила вызов, а магистр поправил галстук и двинулся навстречу с Дарьей. Она, конечно, скоро узнает обо всем, но пока у него есть время присмотреться к собственному ребенку, взрослому ребенку. Даша оказалась для вдовина сюрпризом. серьезная девочка умеет работать и замечать детали, а еще она при всей внешней схожести с его матерью очень напоминала Ираиду. Также поджимала губы и щурила глаза, когда ей что-то не нравилось неосознанно покусывала карандаш и улыбалась щелкнув кнопкой лазерной рулетки словно боевой маг попавший в цель конечно грозовая постаралась дать дочери мирную специальность но олег видел его дочь могла бы ставить не только стационарные щиты но и боевые да и с ловушками у нее все в порядке как лихо она набросала схему задержания предполагаемого преступника в общем отец остался весьма доволен дочерью но ничего ей не сказал. Был уверен, что мать сама сделает это. Осталось подстраховать ее и тигра всем, чем сможет. Но тихо. Вернувшись в машину, магистр взялся за телефон. Кое-кого лучше ловить на горячем.